Предположил Егор. Женщины женщинам пишут, мужчина мужчинам, пояснила Елена. Князь же тебе писать брезгует, достойным разговора не считает. Затате обычного почитает, коего и обмануть, и оскорбить, и повесить не грех. Ни к добру. Нарывается, князь Василий, рассмеялся молодой человек. Приключения ищет себе на задницу. Можно обеспечить. — Ох, Егорушка! — покачала головой княгиня. — Ты знам, храбрец, известный и атаман признанный. Да ток к Марате, московской, тебе не собрать, а сила солому ломит. — Ничего. Ты пока послание расшифруй, а я хочу делиться одно провернуть. Может, тоже чего интересного проведу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 Вооружейные комнаты князь заглядывать не стал. Сразу опустился в подклеть. Отрезал себе от свисающего окрока паролом тей сала, запихал в рот и, пережевывая, нашел на полках нужный кувшин. Снял, сдернул промасную трепицу, принюхался. Удовлетворенно кивнув, отрезал себе еще сальца, сживал и отправился на кухню. Здесь, в просторной горнице,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 Нифонт возле княгини Софьи крутится да нашептывает. Вдруг проболтался гонец, которого Сафон назвал боярским сыном Ануфрим. Кладкий весь, ровно хорь и чистенький. — Не, у него с княгини ничего срамного нет, — торопливо вскинулся старший вестник. Да токма прислушивается она к нему и потом пред князем за него заступается. — Он что, жив?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 «Не пропадет твоя клюковка, не беспокойся».